в другой раз с вами из дамы в черном платье с лентами цвета пламени. Потом я видел ее еще дважды, и оба раза с той же дамой в черном. Эти четверо вместе с моим гувернером и старой Пиронеттою, да моим тюремщиком, да комендантом, единственные, с кем я говорил в течение всей моей жизни.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 Так я и сделаю, мансиньор, сказал Кланиес Арамис. Ибо это мой долг. Начнем с того, кто был моим гувернером. Достойный дворянин и порядочный человек, мансиньор. Воспитатель вашего тела и вашей души. Разве вы были когда-нибудь довольны им. Он не отсуды, напротив. Но этот дворянин говорил мне не раз, что мой отец и моя мать умерли. Лгал он или говорил правду? Он против воли должен был следовать данным ему указаниям. Значит, он лгал. Только в одном